Максим уже видел, как работает с веревкой Денис, заплетая ею руки и шею противника. Очевидно, Андрей хотел продемонстрировать ему нечто подобное. Значит, самое главное в этой ситуации – не дать противнику захлестнуть веревка руку или ногу. Шагнув к Андрею, сделал несколько коротких обманных движений. Потом, выбрав момент, с силой ударил Андрея в подбородок. Хотел ударить. Это походило на кинофильм, из которого вырезали часть кадров. Максим даже не сразу осознал, что произошло. Ощутил мгновенную встряску, очень неприятную, и тут же понял, что стоит на коленях. Руки оказались связаны за спиной. Пошевелив ими, Максим убедился в этом окончательно. Рядом стоял улыбающийся Андрей. «Ну и как?» – спросил он, помогая Максиму подняться. «Не понял», – честно признал Максим. «Как ты это сделал?» «Давай еще раз», – предложил Андрей, развивав Максиму руки. «На этот раз просто стой». Так ей будет проще осознавать». Он встал в паре шагах от Максима. «Приготовься». Максим приготовился. Андрей смотрел на него и улыбался. «Я готов», — подтвердил Максим. «Посмотри на руки», — предложил Андрей. Максим взглянул на руки и вздрогнул. Один конец веревки был привязан к его левому запястью, другой — к правому. При этом Максим готов был поклясться, что Андрей даже не сдвинулся с места. «Как ты это делаешь?» — тихо спросил он. изумленно рассматривая веревку. «Это и есть магия боя», — ответил Андрей. «В данном случае я манипулирую восприятием времени. Для тебя оно остается прежним. Для меня практически замирает. Соответственно, я могу подойти к тебе и сделать все, что угодно. К слову, это достаточно высокий уровень, и далеко не каждому он под силу. Перейдем к чему-нибудь попроще». Андрей развязал веревку и отнес ее под навес. Затем вернулся, держа в руках отрезок мятой водопроводной трубы. «Попробуй согнуть ее», – предложил он, передавая трубу Максиму. «Руками». Труба была в длину около 70 сантиметров. Максим попробовал ее согнуть и тут же отказался от этой затеи. «Не могу», – сказал он, – возвращая трубу Андрея. «В этом нет ничего удивительного», – отозвался тот. Внимательно оглядев трубу, после чего спокойненько намотал ее на руку, так, словно это был кусок обычного резинового шланга. Максим хорошо слышал, как трещит сминаемый металл. Улыбнувшись. Андрей спокойно размотал трубу и снова протянул ее Максиму. «Вот так-то», — сказал он. Максим не без опаски взял искореженную трубу. Она была ощутимо теплой. Провел по ней рукой, думая о том, какую силу надо иметь для того, чтобы выполнить такой трюк. «Вопрос все тот же», — сказал он, взглянув на Андрея. «Как ты это сделал?» «Скорее это сделало мое тело сновидение. Я могу в нужные моменты выпускать его наружу. Ненадолго, конечно, всего на какие-то секунды». Но этого хватает, чтобы выиграть даже самый тяжелый бой. Андрей улыбнулся и начал расстегивать рубашку. Теперь еще одна демонстрация. Последняя. Сняв рубашку, он кинул ее на перила крыльца. А теперь ударь меня этой трубой. Сбоку. Так, чтобы перерубить пополам. С размаху, со свистом. Бей от души, не сдерживай удар. Давай, это будет интересно. Не зашибу, поинтересовался Максим. Поудобнее перехватывая трубу. «Если что, вон там есть лопата, закопаешь!» Андрей усмехнулся. «Шучу! Бей, не стесняйся!» Максим ударил, как и велел Андрей, от души, со всей силы. Таким ударом как минимум можно было переломать ребра. Но этого не случилось. К огромному удивлению Максима, труба в его руках встретила лишь слабое сопротивление. Она спокойно прошла через тело Андрея. Максим едва устоял на ногах. «Черт!» – пробормотал он, с трудом удерживая равновесие. С изумлением взглянув на Андрея, тот мягко улыбался. Умение пропускать через себя предметы тоже идет от сновидений, пояснил Андрей. Ты учишься этому, когда проходишь в сновидениях через стены. Но здесь нет никакой разницы. Ты ли проходишь через стену, или что-то проходит сквозь тебя. Используя эту технику, ты можешь пропускать через себя даже пули. В древности, кстати, именно такие воины-маги наводили ужас на врага. Их не брали ни меч, ни стрела. андрей подошел к крыльцу и взял рубашку здорово признался максим то что он видел казалось ему чудом да это занятно улыбнулся андрей застегивая пуговицы присядем на скамейку они сели на скамейку простую плаху на двух чурбаках установленную у стена дома очевидно теперь ты хочешь узнать как этому научиться начал андрей спокойно глядя на максима насколько я знаю до встречи с хакерами ты боевыми искусствами не занимался у меня все было иначе Я сначала увлекся боевыми искусствами, и лишь потом пришел к хакерам. Что получилось в результате слияния двух систем, ты имел возможность убедиться.